«На планете, где вырос Бродмир, жили милые с виду существа – вирсы. Они плевали в жертву сильным паралитическим ядом, а после пили кровь. Если напал один вирс, то ничего страшного. Просто поваляешься, посмотришь, как небольшое махноногое создание выпивает тебя. Вытягивали они немного, у некоторых людей после такой встречи даже голова не кружилась. Основная опасность этих животных таилась в том, что жили они семьями. Если человеку не везло... И на него нападала сразу вся семья, то шансов спастись практически не оставалось. Бродмира один раз ловил вирус. Лёгкий укол и всё. Махнаногое животинка наслаждается человеческой кровью. Такое же ощущение было и от прикосновения шприца. Охотник почувствовал, как по телу разлилась блаженная истома. Глаза начали слипаться. Наручники перестали давить, кляп во рту начал сильнее мешать. А еще захотелось лечь. Очень сильно захотелось. Настолько непреодолимо стало это желание, что Бродмир даже мать бы родную, будь она, конечно, жива, поменял бы сейчас на то, чтобы просто прилечь на ковер в гостиной. Балтика внимательно наблюдал за реакцией гостя из другого мира. На этот раз Стью и сразу приготовил трехлитровый баллон кипяченой воды, а сам встал за диваном. Санек находился рядом, готовый прийти Бугру на помощь. «Как тебя зовут?» – спросил авторитет, когда водитель снял с пленного кляп. «Бродмир Афилтордай». Охотник смотрел в потолок и улыбался. «Сын Земли Третий и Единственный. Наследник Авена Трала Уртера. Последний из Верьямиров и первый среди корсаров его святейшества». Мой дом окутан серебром, а в глаза бьёт мудрый свет вашего ликоподобия. Чем я могу служить вам, великий и могучий, самый святейший из ныне живущих? Что он несёт? Учаливо поинтересовался Санёк. Может, ему в ухо дать? Умолкни, сухо бросил Балтика. Алекс смотрела на главного охотника круглыми глазами. А ещё в них без труда читался страх. Естественно, она понимала, что следующий укол предназначался ей. Новенькому повезло, он умер быстро. У Бродмера по его мнению съехала крыша. А что станет с ней после укола? И зачем аборигены вообще это делали? Действительно, дикий мир. Бродмер же находился очень далеко от гостиной Балтики. Он стоял в тронном зале, а перед ним на великом престоле сидел святейший из людей, самый сильный, самый мудрый, справедливый и великодушный. Только с такими качествами в их государстве можно было быть императором. Обычный моряк Йерём на всеобщих состязаниях доказал, что он единственный носитель всех этих признаков святейшего. Теперь он вызвал к себе Бродмера, послушать о морских победах, о схватках с чудовищами. Узнать сказания о далёких землях и неизведанных островах. Как ты оказался на нашей планете до прошлого Балтика? Светейший, смущённым тоном, ответил главный охотник. Я здесь родился, на третьем и единственном острове. Это планета Земля. И здесь нет третьего и единственного острова. Как ты здесь оказался? Я не понимаю, о чём ты, Светейший. Теперь в голосе Бродмера послышалась тревога. Он по-прежнему смотрел в потолок и блаженно улыбался. Из правого уголка рта потекла слюна. Что он несёт? Не вытерпел Санёк. Может, его того, чуть взбодрить? Недвусмысленно перемигнул со Стивой. Балтика ему не ответил. Он вколол Бродмеру семь кубов кипячёной воды и постепенно главный охотник вернулся к реальности. Но в ту же секунду его мутные глаза закатились, и он погрузился в медикаментозный сон. Больше гадать с дозой нельзя, требовался специалист. Потап долго пыхтел и даже сказал Балтике пару ласковых, но человека всё же прислал. Подой парень лет 30 в очках с тяжёлой оправой, в доме известном авторитета вошёл смущённо, поставил кожаный портфель у входа. Как звать? Балтика сидел в кресле напротив охотников. Стьюй гремел посудой на кухне, а Санек отправился до ветру. — По паспорту или так? Парень по-прежнему топтался возле входа. — Как тебя называть? С нажимом повторил вор. — Родители назвали Валерой, а так вообще химиком зовут. Балтика усмехнулся, как этого химика зона вынесла, но вскоре он нашел ответ на этот вопрос. — Ты проходи, не стесняйся, — пригласил хозяин дома. — Видишь вот этих двоих? указал он на охотников вот мне нужно их разговорить сыворотка правды есть с дозы угадать не могу поначалу этих молодцов было трое один скопытился поэтому если скопытится ещё один то отправишься сразу же за ним я понятно объясню химик засмотрелся на алекс с первого взгляда он понял за эту женщину можно и убить это именно его вторая половинка та с которой он хочет соединить свою жизнь «Ау, Валера! Я понятно объяснил!» — рыкнул Балтика на замечтавшегося гостя. Кимик вздрогнул. «Понятно!» — он поправил очки, пытаясь за деятельностью скрыть волнение и страх. «А можно для начала попробовать сыворотку правды?» Балтика смотрел на худощавого парня и думал, издевается ли Потап. «На столе!» — указал вор. Кимик подошел к журнальному столику, взял пузырек с уже разведенным раствором. капнул на руку и вздохнул, прищурился с таким удовольствием, словно попробовал божественного нектара. Неправильно. Наконец он дал заключение. Здесь надо. Он вернулся к входу за своим портфелем, выставил на столик несколько флаконов, а потом Балтика увидел чудеса, и все вопросы к этому человеку пропали. Он действительно был специалист, чем и заслужил себе репутацию. Оказалось, что раствор, привезённый Потапом Это плохая подделка вещества, применяемого американскими ЦРУ на допросах. Именно поэтому скончался Нокс, а Бродмер чуть не слетел с катушек. Но и с этим материалом можно добиться впечатляющих результатов. Следует лишь немного улучшить формулу. Вообще химик предложил за несколько дней сделать новый препарат, который с 99%-ным результатом расколет кого угодно. Но Балтика отказался. Он посматривал новости и понимал, что на счету каждый день. Следующие несколько часов химик колдовал над улучшением формулы, переливал из пузырька в пузырек по несколько капель, постоянно нюхал. Несколько раз пробовал на вкус. Один раз пытался поджечь получившееся вещество, но оно не загорелось. Зато изменило цвет с белесого на фиолетовый. При этом не проходило и минуты, чтобы он не скосил глаза на охотницу. «Готово!» Химик посмотрел на свет получившееся вещество. Поболтал. Осадка нет. За это время все жители дома поели. Санек сводил каждого из охотников в отхожее место. Алекс терпела уже сутки и сдалась, когда стала невмоготу. Она попыталась возмущаться, но, получив от Санька несколько увесистых, затрещин сникла. Лишь ее красноречивый взгляд обещал всем в округе такую мучительную смерть, до которой и граф Дракула не додумался». Балтика взял пузырек и сам посмотрел его на свет. Мутноватая жидкость ничем не принципиально не отличалась от той, которую привез Потап. «Ну давай!» – кивнул он на замерзших в ожидании дальнейшей экзекуции охотников. «Попробуем на этой шмаре!» У Алекс возникло практически непреодолимое желание вскочить и броситься на улицу. Только сделать это со скованными руками представлялось крайне проблематичным. Пока химик дрожавшими руками набирал шприц, охотница лихорадочно размышляла, что делать. Ничего толкового в голову не приходило. Она настолько привыкла полагаться на магию, что не видела иных выходов, кроме колдовства. Но для этого ей требовалось снять кляп. Стьюи без напоминания принес воды и встал за диваном. Санек задумчиво ковырялся в зубах. Родмер по-прежнему находился в медикаментозном сне. И, судя по всему, надолго. Химик набрал в шприц немного меньше необходимой дозы. Будь его воля, он вообще бы ничего и не колол. Ну а слушаться Балтику стало бы большой ошибкой. Вероятно, что последний в жизни. Когда химик приблизился, охотница рефлекторно двинула его ногами в живот. Парень с грудным «Ох!» свалился на спину, шприц отлетел к стене. Рядом вмиг оказался Санек. Он влепил охотнице зуботычину, затем схватил за волосы и поднял её лицо к себе. Может, тебя, сука, поучить немного, а? Отойди. Балтика положил водителю руку на плечо. Я сам. Он присел на диван возле охотницы, посмотрел в её чёрные глаза. Ты вообще понимаешь, что я от вас хочу? Алекс покачала головой. Вы принесли в этот мир магию, и я хочу ею управлять. пользоваться. Стать самым могущественным, понимаешь? С тёей Санёк и Химик уставились на Вора, словно он признавался в нетрадиционной ориентации. Для каждого из них стало понятно, Балтика окончательно съехал с катушек, растребует от людей какую-то магию. Вместо ответа охотница заулыбалась, насколько это позволял кляп. Хочешь что-то сказать? Вор рассценил её мимику по-другому. Алекс кивнула. "Сейчас скажешь", пообещал он, сделав укол и скажешь. "Чего устал?" рыкнул он на химика. "Делай, давай". Алекс вновь попыталась помешать экзекуции над собой, но в этот раз Тю и Санёк её держали. Через 5 минут укол подействовал. Охотница расслабилась, невидимым взглядом уставилась в потолок. "Снимай кляп". приказал Балтика. Санёк расстегнул ремешок, вытащил пластиковый шарик. "А?" произнесла Алекс и безумным взглядом оглядела химика Балтику и Санька. "Как твоё имя?" "Алекс. Вырождённая в Вене. Откуда ты?" "Из священной земли. Откуда ты сейчас пришла?" "Из Рая." Балтика довольно потёрла ладони. Подкати кресло, скомандовал он Химику, но тот и не шевельнулся. Он знал, что женщина говорила правду, по-иному и быть не могло. Тогда из какого она рая? Санёк подкатил кресло, и вор присел напротив пленницы. Зачем вы пришли к нам на планету? Убить преступницу? Алекс посмотрела в глаза Балтики. От этого взгляда, даже у много повидавшего на своем веку авторитета, зашевелились волосы на голове. Непроглядная бездна и зияющая пустота, абсолютная ненависть и желание убивать – единственное, что он видел в черных зрачках охотницы. Такого взгляда не могло быть у нормального и адекватного человека, пусть и под психотропным или галлюциногенным действием препаратов. Санек с химиком непроизвольно отошли на несколько шагов. Лишь Тея, стоявший за спинкой дивана, слушал всё с таким выражением на лице, будто его разыгрывали, и он об этом знал. Как вы пришли к нам на планету? Балтика продолжал допрос. Заклинание перемещения. Что будет, когда вы убьёте преступницу? Мы уйдём. Что станет с магией? Она пропадёт, подтвердила Алекс самые худшие опасения вора. Ты сможешь научить меня магии? Смогу. Балтика откинулся в кресло и глубоко задумался. Алекс неотрывно смотрела на авторитета. Подчинённые безмолвно ожидали решения Бугра. Химик положил наконец шприц на журнальный столик. Санёк, сказал Вор, бегом к Потапу. Набирай опиатов, транков и прочей херни, чтобы мы могли держать их под контролем. В общем, посоветуйся с этим, указал на химика. Вообще возьми его с собой, пусть подскажет, что нужно. Попытается смыться, стреляй по ногам или по рукам. Нам ещё его мозги нужны. Когда они ушли, Балтика несколько минут задумчиво сидел в кресле. Не смотри на меня, приказала охотнице. Не могу. Почему? искренне удивился вор. Я убить тебя хочу. Если бы несколько дней назад кто-нибудь сказал Балтики, что тот покроется липким потом от угрозы какой-то шалавы, то непременно бы заработал себе очень опасного врага. Но теперь Вор почувствовал, как взмокло тело, ладони и даже пятки. Много десятилетий ему никто открыто не угрожал. Теперь он понимал, что малейшая ошибка при общении с гостями из другого мира грозила ему моментальной смертью. Сюит оптался за спинки дивана. "Выйди", приказал ему Балтика. Дальнейший допрос он продолжал в одиночку.